Казалось, словно несколько сакюлентов накладываются друг на друга. Множественные образы. Хотя казалось, что один из них настоящий, никто не гарантировал, что это так. Почему я дал ему время? Клайм хотел задержать противников как можно дольше, но очень опасно давать время заклинателю, чтобы тот себя усилил. Зарычав, юноша применил боевые навыки. Повышение способностей и усиление восприятия и одним махом сократил расстояние до сакьюлента. «Глазная мигрень. А, -а, -а, -а, -а, а Клайм ощутил, как зрение частично затуманилось. Однако эффект тут же прошёл. Похоже, подействовала его сопротивляемость магии. Упёршись ногой о пол, юноша замахал мечом так, словно пытался пробить всех клонов. Однако достал лишь до одного. Как и ожидалось, чтобы уничтожить их всех, нужно найти оригинал. «Иначе от меча не будет, Проко!» Получивший удар Сокьюленд распался надвое. Однако крови не было, и меч прошел без сопротивления. «Не тот!» Вдруг из глубин души поднялся холод. Шею сбоку словно обдало жаром. Клайм прикрыл это место левой рукой, а затем его пронзила острая боль. И он с ужасом ощутил, как одежда покрывается свежей кровью. Если бы юноша не заметил жажду крови, Если бы колебался жертвовать рукой, ему бы отрубили голову. Почувствовав облегчение, что удалось избежать смерти, он сжал зубы, терпя боль, и взмахнул мечом горизонтально. И снова меч без сопротивления прошёл по воздуху. Махать дальше опасно. Осознав это, Клайм использовал уклонение и отступил. Он увидел, как два Сакьюленда одновременно поднимают мечи. Зная, что они иллюзии, Клайм прислушался. Стук его кольчуги и биение сердца громко звучали в ушах. Но нужно слышать лишь звуки врага. Не тот, тоже нет. Этот! Слабый свист шёл не от меча, что двигался в его сторону, а из пустого места перед Клаймом, быстро приближаясь к его лицу. Юноша поспешно наклонил голову, по коже прошло тепло, резанув болью. Горячая жидкость полилась из щеки вниз и дальше по шее. «Один шанс из двух!» Клайм выплюнул попавшую в рот кровь и вложил всё в эту атаку. Левое запястье, которое он использовал в качестве щита, болело. Он не был уверен, нормально ли двигаются пальцы. Возможно даже, что перерезаны нервы. Но пока он может держать меч, не выпустит его из рук. Боль заставила ещё сильнее стиснуть зубы, Но раз рука двигается, то всё нормально. Правда, ладонь казалась раздутым шаром. Наверное, из-за боли. Он крепко сжал рукоять обеими руками и поднял меч над головой, опустив его вниз с такой силой, какую только сумел собрать. Кровь. Клайм почувствовал, как прорезает что-то твёрдое. И кровь брызнула фонтаном. Похоже, в этот раз он сумел попасть по-настоящему. Сакьюленд упал, словно его смертельно ранили. Хотя было трудно поверить, что он победил человека, не уступающего искателю приключений адамантового ранга, тот и вправду повалился на пол. В этот раз глаза ему не лгали. Клайм унял поднимающуюся радость и перевёл взгляд на Какадола, молча смотревшего в его сторону. Кажется, тот даже не собирался убегать. Напряжение стало немного меньше. Наверное, именно поэтому его затошнило из-за обжигающей поли в щеке и руке. Это не может называться полной победой. Хотя было бы идеально захватиться Кьюланд живьем, Клаем на такое был не способен. Тем не менее, они смогут получить много информации, если удастся захватить человека, находящегося под защитой шести рук. Клаем шагнул вперед, чтобы задержать его. Но увидел что-то странное в выражении лица Какадола. Он был слишком спокоен. Что послужило основанием для такой выдержки? В это мгновение он ощутил, как живот пронзает что-то горячее. Силы покинули тело. На мгновение зрение потемнело. Когда он снова начал видеть, уже лежал на полу. Юноша не понимал, что происходит. Словно что-то металлическое и длинное врезалось в живот. Боли выбило весь воздух из лёгких. Перед глазами, что могли видеть лишь пол, появилась нога. «Увы, ты вообще не можешь назвать это победой!» Он мучительно поднял голову и увидел почти невредимого Сакьюлента. «Лисий сон. Эту иллюзию я могу активировать, когда получаю травму. Знаешь, а это больно. Ты, наверное, подумал, что убил меня, да?» Он медленно прочертил пальцами прямую линию у талии. Вероятно, это был путь меча Клайма. Дыхание участилось. Клайм чувствовал, как кровь выливается из живота, пачкая кольчугу и одежду. Он умрет. Клайм с отчаянием вцепился в ускользающее осознание, разрываемое болью. «Если отключусь, умру точно». Тем не менее, даже если он останется в сознании... Это лишь вопрос времени. Сакиланд, наверное, подойдёт, чтобы лично его прикончить. Он дрался хорошо, учитывая, что вышел против человека адамантового уровня. Раз всё так закончится, остаётся лишь смириться с судьбой. Разница в силе очевидна. Однако он не мог сдаться. Никогда. Клайм сжал зубы, словно пытаясь их раздавить. «Он не примет смерть. Он не умрёт без приказа Реннер». Заскрежетав зубами, юноша выдавил крик, что больше походил на стон и наполнил сердце гневом. Сердце, которое почти уступило боли. «Пока что он не может умереть, только не сейчас», — Клайм отчаянно подумал Реннер. Ему хотелось и сегодня вернуться к ней. «Времени не так много, так что я тебя просто прикончу. Умри!» Сакьюленд навел меч на стонущего парня. Рана смертельна. Его смерть лишь вопрос времени. Однако у Сакилента появилось предчувствие, что лучше убить его здесь и сейчас. «Эй, а не могли бы мы забрать его с собой?» «Господин Какадол, прошу!» «Есть большая вероятность, что союзники этого сопляка стоят за дверью. И даже если мы возьмем его с собой, он умрет еще до того, как мы доберемся до безопасного места. Пожалуйста, просто сдайтесь!» «Тогда, по крайней мере, давай возьмём его голову. Я пошлю её с цветами той суки». «Да-да, если только это...» А? Сакьюленд отпрыгнул. Юноша взмахнул мечом. Слишком резкий и точный удар для того, кто уже почти умер. Намереваясь презрительно глянуть на последнее отчаянное сопротивление этой жалкой добычи, Сакьюленд широко открыл глаза. Опираясь на меч... Юноша встал на ноги. Невозможно. Сакью который убил даже не сотни, а тысячи людей, был уверен, что нанёс смертельную рану. От неё невозможно оправиться. Так говорил накопленный опыт. Поэтому он просто не мог поверить своим глазам. «Как ты стоишь?» По коже побежали мурашки. Этот парень словно нежить. Длинная полоса слюны свисает изо рта. А лицо бледное. Он словно откинул человеческую сущность. «Я не могу умереть, пока не отплачу за доброту госпожи!» Когда глаза парня повернулись к нему, Сакьюленд на мгновение перестал дышать. Это был ужас. Он испугался юношу, что сотворил невозможное. Но увидев, как парень шатается, мужчина пришёл в себя. Какой стыд, чтобы член шести рук испугался какого-то муравья. Он не мог с этим смириться. «Полумёртвый ублюдок! Умри!» Сакьюленд кинулся вперёд с уверенностью, что парень умрёт. Нужно лишь воткнуть в него меч. Но он был слишком надменен. Между Клаймом и Сакюлентом, если смотреть в целом, непреодолимая разница. Но если сравнивать Сакьюленда ставшего иллюзионистом и фехтовальщиком, и Клайма, что тренировался как воин. Лишь с точки зрения воина разница будет не такой уж и большой. Юноша даже сильнее. Только из-за магии он проигрывал телохранителю. Без усиления магии Сакьюленд слабее. Со свистом меч взлетел вверх, звякнул металл. Он сумел защититься от вертикального удара лишь потому, что юноша находился на грани смерти, и его движения притупились. У Сакьюленда на лице выступил холодный пот. Он зациклился на том, что противник почти мёртв. Теперь эта предвзятость полностью исчезла. Как фехтовальщик, Сакьюленд обучался уклонению от вражеских атак. А тут пришлось защититься мечом. Насколько далёк от нормы был удар Клайма? полумертвый на такое не способен. В голове Сакьюленда мелькнула тревожная мысль. Нет, меч стал даже быстрее, чем когда он не был ранен. «Да что с тобой, ублюдок?» Стать сильнее посреди боя. Хотя это возможно, Сакьюленд в своей жизни никогда такого не видел. Казалось, словно тот сбросил оковы. «Что, чёрт возьми, происходит? Это магический предмет? Боевой навык?» Запаниковал он с таким отчаянием, что трудно было сказать, у кого сейчас преимущество. С Клаймом произошли очень простые изменения. Благодаря уроку Себастьяна, функция мозга, защищающая тело, впала в хаос. Во время того урока юноша испытал смерть. Сейчас, как и тогда, его жажда жизни встретилась со смертью, и ограничители в мозгу исчезли наделяя его сверхчеловеческой силой, которую, например, человек часто проявляет при пожаре. Хотя он увидел лишь один удар Себастьяна, без него юноша бы уже умер, так ничего и не сделав. Сакюлен защитился от мощной атаки, как вдруг его отбросило далеко назад. Удар спиной о пол отдался даже в животе. Хотя Рихалковая кольчуга защитила его... Из легких выдавило весь воздух, и он не мог дышать. Что произошло? Сакьюленд не мог понять, но стоявший в стороне Кокодол все видел. Парень ударил его ногой. Это удалось, так как Сакьюленд отвлекся на блокирование его вертикального удара. Не в состоянии понять происходящее, Сакьюленд поспешно встал на ноги. Быть ловким – это кредо фехтовальщиков а лежать, растянувшись на полу, смерть. «Чёрт возьми! Облюдок, какой из тебя ещё солдат? Подумать только, что ты ударишь ногой! Тебе надо бы учебника придерживаться!» Перекатившись, Сокюланд быстро поднялся и, щёлкнув языком, излил своё негодование. «Такому стилю солдат не учат. Грязный стиль, как у Искателей Приключений. Вот почему нельзя снижать бдительность». По спине Сакьюленда пробежал озноб. Сначала он думал, что победит с лёгкостью, что быстро прикончит этого сопляка. Однако сейчас эта уверенность начинала исчезать. Сакьюленд вдохнул, наблюдая, как опасный юноша постепенно слабеет. По его лицу казалось, словно из-за предыдущей серии столкновений его пламя жизни догорело. «Нет, так, наверное, оно и есть». Свеча горит ярко как раз перед тем, как выгорит, так и силой юноши. Сейчас он по-настоящему умрет даже от одного касания. Саквилант почувствовал небольшое облегчение. А через секунду его охватил гнев. Он сердился на тот факт, что один солдат доставил столько проблем члену шести рук. А еще на себя за то, что считал его опасным. Однако бой уже закончен. «Нужно всего лишь убить его и сбежать!» «Однако... этого достаточно!»